Глава тридцать шестая Остаток дня прошел в бездействии, жара окутала корабль тяжелой пеленой. Поиски завершились, лохмотьев прокаженного не нашли, матросы слонялись по кораблю и злились, что им нечего предъявить в качестве находки. Когда солнце окрасилось алым и скрылось за горизонтом, Кроуэлс отдал приказ бросить якорь и убрать паруса. Два корабля продолжили плавание в сумерках. Они решили нагнать время и плыть всю ночь, благо море было спокойным. Кроуэлс смотрел, как корабли исчезают из виду в свете алого солнца. «Чертовы болваны!» — пробормотал он. «Отчаянные!»